Когда они вошли внутрь, где-то в глубине магазина зазвенел колокольчик. Помещение было крошечным и абсолютно пустым, ну, если не считать одного длинного тонконого стула, на который селся Хагрид в ожидании хозяина. Гарри чувствовал себя очень странно, словно он попал в библиотеку, в которой были очень строгие правила. У него возникла куча новых вопросов, которые он собирался задать Хагриду, но здесь не решался. И вместо этого рассматривал тысячи узеньких коробочек, выстроившихся вдоль стен от пола до потолка, и почему-то почувствовал, как по коже побежали мурашки. Здешняя пыль и тишина были полны волшебных секретов, и, казалось, издавали почти неслышный звон. «Добрый день!» — послышался тихий голос. Гарри подскочил от неожиданности, Хагрид, по-видимому, тоже подскочил, потому что раздался громкий треск, и великан быстро отошел от покосившегося стула. Перед ними стоял пожилой человек, от его больших, почти бесцветных глаз, исходило странное, прямо-таки лунное свечение, прорезавшее магазинный мрак. «Здравствуйте!» — выдавил из себя Гарри. «О, да!» — старичок покивал головой. «Да, да, да, да. Я так и думал, что скоро увижу вас, Гарри Поттер!» Это был не вопрос, а утверждение. «У вас глаза, как у вашей матери. Кажется, только вчера она была у меня. Покупала свою первую палочку. Десять дюймов с четвертью. Элегантная, гибкая, сделанная из ивы, прекрасная палочка для волшебницы. Мистер Оливандер приблизился к Гарри почти вплотную. Гарри ужасно захотелось отвернуться или просто моргнуть. От взгляда этих серебристых глаз ему становилось не по себе. А вот твой отец предпочел палочку из красного дерева. Одиннадцать дюймов, тоже очень гибкая, чуть более мощная, чем у твоей матери, и великолепно подходящая для превращений. Да, я сказал, что твой отец предпочел эту палочку, но это не совсем так. Разумеется, не волшебник выбирает палочку, а палочка-волшебник. Мистер Оливандер стоял так близко к Гарри, что их носы почти соприкасались». Гарри даже видел свое отражение в затуманенных глазах старика. — А вот куда? Мистер Оливандер вытянул длинный белый палец и коснулся шрама на лбу Гарри. — Мне неприятно об этом говорить, но именно я продал палочку, которая это сделала. Мягко произнес он. — Тринадцать с половиной дюймов. Это была мощная палочка, очень мощная. И в плохих руках. Что ж, если бы я знал, что натворит эта палочка, я бы. Он потряс головой и вдруг, к облегчению Гарри, который больше не мог выдерживать этот взгляд, заметил Хагрида. Рубиус! Рубиус, Хагрид! Рад видеть вас снова. Дуб шестнадцать дюймов «Очень подвижная, не так ли?» «Так и было». «Да, сэр», — ответил Хагрид. «Хорошая была палочка. Но, как я понимаю, ее переломили надвое, когда вас отчислили». Мистер Оливандер внезапно посуровил. «Эй, да, так и было, сэр», — согласился Хагрид, изучая свои ноги и зачем-то вытирая их опол и вдруг просиял. «Но зато у меня остались обломки». «Надеюсь, вы их не используете?» — строго спросил мистер Оливандер. «О, конечно, нет, сэр!» — быстро ответил Хагрид. Гарри заметил, что Хагрид очень крепко сжал свой розовый зонтик. Кхм -кхм", задумчиво протянул мистер Оливандер, не сводя с Хагрида изучающего взгляда. «Ну, ладно. А теперь вы, мистер Поттер!» — Дайте мне подумать. Он вытащил из кармана длинную линейку с серебряными делениями. — Какой рукой вы держите палочку? — Я? — замялся Гарри. А, наконец, спохватившись, а я правша. — Вытяните руку. Вот так. Старичок начал измерять правую руку Гарри. Сначала расстояние от плеча до пальцев затем расстояние от запястья до локтя, затем от плеча до пола, от колена до подмышки, и еще зачем-то измерил окружность головы. Внутри каждой палочки находится мощная магическая субстанция мистер Поттер, пояснял старичок, проводя свои измерения. Это может быть шерсть единорога, перо из хвоста феникса или высушенное сердце дракона, Каждая палочка фирмы Оливандер индивидуальна. Двух похожих не бывает, как не бывает двух абсолютно похожих единорогов, драконов или фениксов. И, конечно, вы никогда не достигнете хороших результатов, если будете пользоваться чужой палочкой. Гарри внезапно осознал, что линейка сама его измеряет. А мистер Оливандер давно отошел к полкам и снимает с них одну коробочку за другой. «Достаточно», — сказал он, и линейка упала на пол. «Что ж, мистер Поттер, для начала попробуем эту. Бук и драконье сердце. Девять дюймов. Очень красивая и удобная. Возьмите ее и взмахните». Гарри взял палочку в правую руку и, чувствуя себя полным дураком, немного помахал ей перед своим носом, но мистер Оливандер практически тут же вырвал ее из его руки. Это не подходит. Возьмем следующую. Клен и перо Феникса. Семь дюймов. Очень хлесткая. Пробуйте. Гарри попробовал хотя едва он успел поднять палочку, как она оказалась в руках мистера Оливандера. «Нет, нет, нет, берите эту. Эбонит и шерсть единорога. Восемь с половиной дюймов, очень пружинистая. Давайте, давайте, попробуйте ее». Гарри попробовал и снова пробовал, и еще раз попробовал. Он никак не мог понять, чего ждет мистер Оливандер. Гора опробованных палочек, складываемых мистером Оливандером на стул, становилась все выше и выше. Но мистера Оливандера это почему-то вовсе не утомляло, а наоборот, ужасно радовало. Чем больше коробочек он снимал с полок, тем счастливее выглядел. А вы необычный клиент, мистер Поттер, не так ли? Не волнуйтесь, где-то здесь у меня лежит то, что вам нужно. А, кстати, действительно, почему бы и нет? Конечно, сочетание очень необычное. Остролист и перо Феникса Одиннадцать дюймов. Очень гибкая, прекрасная палочка. Гарри взял палочку, которую протягивал ему мистер Олливандер. И внезапно пальцы его потеплели. Он поднял палочку над головой, со свистом опустил ее вниз, разрезая пыльный воздух, и из палочки вырвались красные золотые искры, яркие, как фейерверк, и их отсветы заплясали на стенах. О, браво! Да, это действительно то, что надо. Это просто прекрасно. Так, так, так, так. Очень любопытно. «Чрезвычайно любопытно!» Мистер Оливандер уложил палочку обратно в коробку и начал упаковывать ее в коричневую бумагу, продолжая бормотать «Любопытно!» «Очень любопытно!» «Извините», — спросил Гарри, «что именно кажется вам любопытным?» Мистер Оливандер уставился на Гарри, Своими выцветшими глазами. Видите ли, мистер Поттер, Я помню каждую палочку, которую продал. Все до единой.